Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Александр Изотов Убить топа. Книга пятая. Глава 1. Зона Рейха. Чертыхнулся я, прокатившись вниз по склону и врезавшись лицом в землю. Откуда здесь такая крутая гора? Вокруг Рейхана только пологи и холмы. Там вообще равнинная местность. Влепившись лицом в гравий, я полежал немного, приходя в себя. Ну и пробежка. Вот это впечатление на всю жизнь хватит. Главное, все живыми влетали в зону. Это я помню точно. «Встаем, народ!» С усмешкой сказал я, поднимаясь. Ответом была тишина. Блин, ну прямо дежавю какое-то нахлынуло. Со мной такое уже было в неизведанных землях, когда первый раз нырнул туда. Я покрутил головой. Никого рядом. Позади меня была высокая насыпь, на вершине которой начиналась все та же паутина сиреневых и фиолетовых всполохов. Только здесь она уходила резко вверх, нависая надо мной и оплетая все небо. Значит, я все-таки под куполом. Насыпь шла далеко во все стороны, будто я стоял в кратере невероятных размеров у самого края. Неужели опять биться в одиночку? Меня немного затрясло, я совсем не планировал остаться один. На всякий случай я вытащил молот и с легким мандражом набрал в приват луну. — Ты здесь? Прошло мучительных две секунды, и я чуть не вскрикнул от радости, когда тренькнул приват. — Да, хам, ты где? — Фух. Я вытер лоб своего персонажа, его отволнение явно бросило в пот. Надо все же убавить эмоциональную передачу, это не дело. В последнее время игра стала приносить целую бурю эмоций. Чуть успокоившись, я попытался определить, а где же все-таки я. Позади высокая насыпь, за ней я не знаю что. Впереди, далеко впереди, посреди каменистой равнины, виднелся какой-то город за высокими стенами. Кажется, он все же напоминал Рейхан. Но я прекрасно помнил, что там, в Минубаре, с того места, где мы прыгнули в стену, до города было намного ближе, а здесь еще идти идти. Сразу вспомнилась какая-то youtube лекция про пространственно-временную червоточину. Я усмехнулся. Требовать реалистичности от игры довольно наивно. Высоко с неба, с самой верхушки купола, в центр города бил яркий солнечный луч. Казалось, будто что-то за стенами города питалось энергией неба, столб света подрагивал и иногда расплывался, теряя стабильность. Но через миг снова обретал четкость, будто луч лазера. Равнина была усыпана всевозможными валунами и камнями, некоторые размером с небольшую скалу. Здесь повсюду произрастали невысокие кусты, карликовые деревца. Лишь вдоль насыпи, у которой я стоял, Простирался серый пустырь, покрытый мелким гравием. Я снова внимательно посмотрел вперед. Кажется, на равнине были еще какие-то постройки. Что-то типа сторожевых башен. Высокие каменные строения с открытым со всех сторон этажом под самой крышей. Луна, я даже не знаю, что сказать. Далеко впереди город с лазерным шоу в небе. Сзади насыпь. Я оглянулся, пытаясь прикинуть, можно ли забраться назад. Да, у меня то же самое. Пробовала подняться, сползаю. Тринкнул новый собеседник. «Тукарь, где ты?» Тут шуруп. «У тебя тоже город-лампочка впереди и сзади крутой склон». «Точно! Прямо как ты и сказал!» Я скривился, а потом ахнул. Только сейчас заметил, что группа-то распалась. Нет интерфейса, показывающего мне моих тиммейтов. Блин, долбаные разработчики. Ну что за самоуправство? «Ганкер, твою мать!» «Да, Спрут, слышу. Стоим и думаем, у всех кажется такая же картина, как и у тебя. Да я с зеленым уже списался. Что делаем?» Я поджал губы. «Блин, как удобно, когда какой-то другой берет управление на себя. А тебе же остается только четко исполнять приказы, демонстрируя таланты в умеренной импровизации. Я попытался отправить запрос на присоединение к группе Луне. Безрезультатно. Зато прилетело оповещение. В данном событии это не требуется. Я скривился. В каком таком событии? не взяли поподробнее? Разрабы Патриама, как обычно, скупы на пояснение. Разберетесь по ходу, как говорится. За это, в принципе, патриамы любят. Иногда здесь царит полная непредсказуемость. Я объединил мысленным курсором три ника в приватных чатах и послал сразу всем троим. Не дает вас в группу присоединить. Сразу прилетело росы ответов. «Блин, как так? Тукарь, вот козлы! Задолбало уже это все честно!» Я усмехнулся. Радует, что не только я не понимаю, что происходит. Я сразу же пишу. «Все, народ, будьте на чеку. Дайте минуту, я подумаю». И едва только я написал это, как передо мной вспыхнул огромный баннер. «Регистрация закончена. Определены две фракции. А Яргас. земля сражений ждет тебя, воин Авенаса. Начинается отчет. Будь готов. 59, 58...» «Это что за нахрен, ганкер? Фига себе ты подумать решил на весь сервер!» Прилетела шутка от шурупа. «Хам, что это?» — спросила Луна. «Я сам же вытращил глаза, на мигающие перед нами цифры отчета, пытаясь сообразить, что все это значит. Блин, а можно мне кому-нибудь вопросы слать в личку?» «55». «Точно. А как насчет внешнего мира?» «Я быстренько набрал в приват ссылу. Из игроков мне, как неизвестному гному хамеру пока что не с кем было общаться. На время события связь с внешним миром остановлена». «Ну надо же! А в неизведанных землях вообще ни о чем не предупреждали. А тут на тебе, какая забота! Хотя здесь, в этом событии, львиная доля нубов, и поэтому понятно, почему разрабы все так скрупулезно объясняют. Игроки пятого уровня и матерые семидесятки — совершенно разный контингент. — 49 Пишет, что если хочешь выйти, то выбросит из локации и в минус Овеносу будет, — написал Шуруп. — Хм, а Орг-то молодец. Первым делом проверил возможность выйти. Из его слов я выделил важную деталь. Я снова выделил все ники и написал. — Народ, а вы все Овеносы? Росып ответов — да. Я обрадованно улыбнулся. Уже кое-что проясняется. «А Венес и эбенджеры что ли?» Прилетела от спрута. «Точно. А Аргасы Аргентум», добавила Луна. Я кивнула этим сообщением, соглашаясь со своими мыслями. 38 «Интересно, а кого больше?» Прилетела мысль от шурупа. «Блин, а ведь точно, мясорубка перед зоной Рейхана явно привела к тому, что два Альянса притащили под купол разное количество новичков. И словно в подтверждение моим мыслям высветился информационный баннер. 35. Соотношение сторон. Авеносы 341, Аргосы 306. О, oh, класс! Нас явно больше. Едва я так подумал, как сразу же одернул себя. Нечего за мстителей радоваться. Корректировка численности. Авеносы 300, Аргосы 300. 29. а вырвалось у меня. Вот нафиг, Авеносом обрубили отряд. Кого выкинула? Паники я набрал сразу всем троим. Перекличка, все здесь? Да. Спрут. Тут шуруп. И тишина. 25. Луна, блин, ну нет, отвечай, сейчас же. С гулко бьющимся сердцем набрал я. Ну, разрабы, я вам этого не прощу. И как на зло не пришло оповещение о том, что связи с внешним миром нет, будто вообще исчезла. Да, я тут, написала наконец Луна и представила в конце смайлик. У меня отлегло от сердца. Я шлепнул себя по лбу, мысленно ругаясь. Открыла информационную консоль, просто отвлеклась, добавила Луна. Тут тоже появилось кое-что. Я сразу же вызвал эту самую консоль в надежде узнать побольше. И чуть не расхохотался, увидев, что там написано. Земле сражений. Воин, мы рады, что ты присоединился к удивительной игре Патриям. Ты сможешь узнать больше через... 18, Семнадцать. 16. Да, консоль информации просто повторяла отчет. Но в любом случае у нас теперь был шанс узнать больше после того, как событие запустится. Надеюсь, тут не начнется сразу резня и дадут время почитать. — Что-то мне страховано народ! написал Шуруп. — Не сать С нами ганкер! Он что-нибудь придумает! — написал Спрут и добавил в конце целую кучу ржущих смайликов. «Да уж, реально нагнали тайны эти разрабы», — поделилась своим мнением Луна. Я не стал ничего отвечать на их болтовню, а только приготовил консоль информации и ждал. Когда с секунды перешагнули десятку, то луч света впереди, бьющий в город, затрепетал, запульсировал, и земля под ногами начала подрагивать. «Мама мия! прилетело от шурупа. «Долбят со спутников!» Я усмехнулся, глядя на таймер. «Пять, четыре...» 4... Пошла жара! Не унимался Спрут. Три, два, один. Внимание, воин авенуса Королевская битва начинается. Ищи союзников в эту нелегкую минуту, и вместе вы сможете преодолеть все трудности. Когда исчезнет последний враг, победители смогут открыть портал. Э! Прилетел от Спрута. Это что за вчерашний век? Королевская битва! Я усмехнулся. Да, старый добрый режим. Правда, здесь командная версия. Давно уже не пользуется популярностью, но разрабы Патриома, видимо, решили освежить воспоминания заядлых геймеров. Интерфейс обновился, и сверху появилось количество игроков нашей и чужой фракции. Авенасы-300, Аргасы-300. Тут купол моргнул вместе со всем окружением, как будто подгрузилась локация. И далеко по бокам, на пределе видимости, я увидел фигурки игроков. Справа и слева. Кажется, меня они тоже заметили. А ведь всего секунду назад вокруг меня точно никого не было. Если продолжить возникшую мысль, мы вполне могли появиться равномерно по кругу вдоль насыпи. И если совсем уж в логику удариться, мы должны идти через одного. Свой, чужой, свой, чужой дальше в том же духе. Так, народ, я быстро объединил все ники в привате. Надо встретиться, есть ориентиры? «Ну, впереди город, камни, башни сторожевые какие-то». «У меня то же самое». Я почесал затылок. «Так, этого недостаточно». Держа на молот, я внимательно следил за далекими игроками. Один из них, что был слева, двинулся в сторону города. Второй же, правый, пока остался возле насыпи. «Это плохие ориентиры. Думайте, народ», — написал я. «Как без системы координат найти друг друга на огромной площади?» Эх, сюда бы сигнальную ракетницу. Да, я своим аншотом, не заморачиваясь, долбанул бы дымовой шашкой по краю насыпи, а то бы и по самой энергосфере. Так, стоп. Луна. Тут. Дострелить до купола можешь? Да, достаю выше насыпи спокойно. Стреляй по команде. Если можешь, россыпь гравия заряди. Поняла. Я в вдогонку отписался шурупу и спруту. Ориентируемся лицом на город. Смотрим направо вдоль насыпи. Если увидите всполохи или искры в куполе, это будет Луна. — О, рыжий ганкер, ты самый умный рыжий ганкер из всех рыжих ганкеров! — Заткнись, спрут. Я снова проверил своих соседей справа и слева. Левый так и исчез, убежав на равнину, а правый все еще стоял. Кажется, даже стал чуть ближе. — Стреляй, Луна! Выждав 10 секунд и ничего так и не заметив, я запросил результаты. — Ничего не вижу прилетел ответ от обоих. «Значит, сейчас смотрим налево». И я сразу же пишу Луне «Стреляй!» и повернул голову налево, туда, где у меня теперь не было соседа. «Вижу!» прилетела от Шурупа. «Правда, далеко очень. Кажется, она соседка моего соседа». Я обрадовался, чуть не вскрикнув. Осталось надеяться, что это не совпадение. «Я ничего не вижу, Рыжий!» ответил Спрут. «Прекрасно! Луна! Если стоять лицом к городу, то Шуруп...» правее тебя». «Поняла». «Так, действуйте, ваша задача встретиться», — отослал я орку и гномки. Они ответили утвердительно и пропали из привата. Облегченно вздохнув, я осознал, что не все проблемы еще решены. Теперь надо разобраться с нами двумя. Спрут и я будем далеко от согруппников, и что нам делать, я представления не имел. В этот момент я заметил, что правый сосед был уже значительно ближе ко мне. Более того, Он несся со всех ног в мою сторону. Я уже спокойно различал что это не гном. «Ганкер, что нам делать?» Прилетело от стража. «Погоди, спрут, у меня сосед буйный», отписался я, перехватывая молот. «Понял, ты это там живи!» Я закрутил головой, пытаясь придумать, что же мне делать. В десяти шагах от меня заканчивалась буферная зона, отделяющая равнину от насыпи. Там сразу начиналась местность с препятствиями. валуны, деревца овражки и холмики. Обычная дикая природа, поросшая буйной травой. На ней лежали мелкие ветки и прошлогодние высохшие растения. Далеко впереди, если смотреть на город, возвышалась сторожевая башня. Возможно, именно к ней убежал левый мой сосед. Какого фига тогда я понадобился правому? Я сместился чуть поближе к первому живолуну, поросшему зеленым мхом. Бегущий ко мне игрок прояснился, и я раздычил ник. Красный ник, сразу отмечающий враждебность. «Мачалкин. Маг огня пятый уровень эльф. Фракция Аргус». Недолго раздумывая, я пробежался еще несколько шагов и встал за валун, предпочитая не рисковать лишний раз. «Терти Клаби Муака?» — донеслось из уст мага, когда он подошел поближе. «У меня подпрыгнули брови. Какая нафиг Муака?» «Не понимаю», — сказал я в ответ. Маг нахмурился и переспросил. «Муака!» Рыдкий Тирти!» Он пытался четко выговаривать слова. Я видел его старания по яркой мимике. «Уходи!» — крикнул я, указывая молотом на то место, откуда он прибежал. «Здесь нет муака!» Мочалкин оглянулся, посмотрев в ту сторону, куда я указывал, и пожал плечами. Я положил одну ладонь на валун, зарывшись пальцами в мох, и задумался. «По логике, я бы сейчас должен сражаться с этим гостем. Вот только зачем? Что мне за это будет?» Кстати, награду так и не объявили. Пока что это выглядит так, что просто собрали кучку игроков в одном месте, чтобы устроить резню. Хотя бы сказали, куда ведет портал. Справа мигнула вспышка, и я повернул голову. Купол на миг, утратив стабильность, вдруг скачком продвинулся на несколько метров, резко съехав вниз с насыпи. «Ну ясно, это же королевская битва!» «Сейчас эта стена смерти будет потихоньку смещать всех игроков ближе к центру, круг будет сужаться и заставлять враждующие стороны сталкиваться». Мочалкин стоял ближе к куполу, поэтому вздрогнул и отскочил. Потом удивленно посмотрел на меня и кивнул, указывая на энергостену за спиной. «Кьюда Орзи!» — усмехнулся Мак и снова добавил. «Моака!» Так-то было ясно, что это специальный языковой барьер, но я покачал головой, ясно показывая, что никакой муаки тут нет. Мак хотел сказать что-то еще, но захлопнул рот и слегка нахмурился, глядя на меня. Я насторожился. Нет, он смотрел не на меня, а чуть в сторону, за мое плечо. Позади хрустнула ветка. Недолго думая, я кинул себя в сторону, отталкиваясь от валуна и, не глядя, размахнулся молотом, описав широкую дугу а донесся сдавленный крик сзади, и на траву вылетел из инвиза еще один игрок с красным ником. «Вы нанесли 281 урона Блетту». Меня нереально обрадовала такая большая цифра урона. Отвык я уже, качаясь на мобах от хороших плюх. Недолго думая, я сразу же активировал весенний гром, единственный на этот момент мой оглушающий скилл. Да и вообще единственный. Молот отлично обрушился сверху наваляющегося на траве эльфа, и тот даже выронил кинжал. «Вы нанесли 300 урона Блетту. Оглушение успешно». «О да!» Полоска жизни кинжальщика опасно мигнула, и жажда цифровой крови сразу затмила мне разум. Здоровье у этого задохлика намного меньше, чем у меня. Левый мой сосед оказался совсем левым. Я замахнулся еще. «Мочалкин нанес вам 449 урона». «Критический удар!» «Да твою же за ногу! Всю спину выжег!» Я сразу кувыркнулся в бок, прячась от мага за камнем. На зеленом мху появились подпалины, растительность задела фаерболом огневика. Совсем забыл про этого Аргаса. А Мачалкин молодец, долго не мялся, быстро сообразил, что к чему. Вот только теперь я против двоих. Я краем глаза заметил, что кинжальщик так и лежал, пока оглушенный. Но наверняка маг сместился в ту сторону, чтобы прикрыть союзника, если я надумаю выскочить и добить. «Пошли нахрен!» — крикнул я, попытавшись выглянуть. Пришлось сразу пригнуться. Над головой, едва не опалив мне шевелюру, пролетел фаербол. «Воткну!» — донеслось от Мочалкина. Я усмехнулся. «Ничего, я тебя сейчас сам воткну к «Кью-да-моака!» муака послышался новый голос. Кажется, это очнулся блэд терти Присев за камнем, я слушал их разговор, пытаясь определить, с какой стороны они находятся. Если сейчас надумают обходить с двух сторон, мне придется не сладко. Остается только пойти на кого-нибудь атакой в лоб, вымолив у бога рандома побольше везения. Блин, как же не хватает мне моего арбалетчика! С ним бы я не парился, разорвал бы дистанцию, попробовал увернуться, сам бы навскидку отстрелялся и дал бы деру. «С моим сегодняшним кователем так не получится. Надо было брать горного охотника, как у луны. Он хоть чуть-чуть приближен к той тактике, к которой я привык». «Требзи!» — голос мага чуть сместился. «Кажется, слева пошел». «Крокзи!» — ответил кинжальщик. Его голос послышался правее. «Обходят, козлы!» Я положил одну ладонь на землю, приподнял молот, сгруппировал ноги под себя и приготовился к кувырку. Маг точно будет держаться подальше, обойдет камень по широкой дуге, его прыжком не достать, а вот кинжальщика можно попробовать добить. Надеюсь, зелий у него нету. Не могу же я быть одним таким лузером, кто не закупился перед походом. Едва из-за камня показалась нога эльфа, как я метнул свое гномье тело в его сторону. — Вот! — крикнул Блетт, тычев меня кинжалом. — Блэд нанес вам 137 урона. Вы нанесли Блэду 230 урона. Я сбил его ударом с ног и с ужасом увидел, что у эльфа только половина здоровья пустая. Когда он успел подхилиться? Я не слышал, чтобы он пил зелье. Словно в ответ на мой вопрос, во все стороны полетели листья подорожника. Они словно елочные игрушки посыпались с кинжальщика. Листья были позолочены, и я выругался. Да натер хренов! Такая несправедливость нереально разозлила меня, и я с криком занес над бедолагой молот, чтобы сразу же получить в грудь Приличную порцию огня. Мочалкин нанес вам 208 урона. Я отшатнулся на миг, потеряв самообладание. Блин, да чего непривычный класс? Нет у меня автоматизма, я даже не знаю, как реагировать. На аншоте все на чистой интуиции делал. Так и застыв, я с недоумением поглядел на разгорающийся в руках мага новый огненный шар. Нафиг! Зарычав, я пробежал по кинжальщику и понесся на мочалкина. У меня еще оставалось в запасе здоровья. Если повезет, два выстрела мага я смогу пережить. Мочалкин нанес вам 199 урона. Слабо! усмехнулся я и взмахнул молотом. Вы нанесли 318 урона мочалкин. Мага отнесло на несколько шагов назад, и я собрался было прыгнуть, чтобы добивать. Но острая мысль о втором противнике резанула быстрее кинжала, и я отпрыгнул в сторону. Вскочивший Блед со злостью посмотрел, что его оружие проткнуло пустоту и выругался в мою сторону. «Воткну!» «Мака не выросла!» — оскалился я. Кинжальщик стал смещаться в сторону, отвлекая от Мочалкина. Краем глаза я заметил, что в руках мага разгорается фаербол. «Блин, поиграл, называется!» «Кажется, меня все-таки сделали!» Раздался щелчок. А, -а, а Так и не выпустив огненный шар из рук, маг посунулся вперед, и его полоска жизни резко съехала в опасную зону. Мое тело бросилось к противнику быстрее, чем я успел подумать, и я обрушил на голову Мочалкина последний удар. Тело мага мешком свалилось мне под ноги, и я заметил позади убитого фигуру новый игрок. Вот только сзади зашуршали шаги. Я уже не успевал обернуться, только я попытался присесть на одно колено, и кинжальчик едва не добил меня. Едва. Новый щелчок снаряд пролетел прямо над моим ухом, и Блэт отпрянул от меня, получив выстрел в грудь. Продолжая движение, я прочертил молотом по земле и ударил снизу вверх прямо в подбородок. Салютуя мне выбитыми зубами, кинжальщик с кувырком отлетел от меня и уже мертвым приложился о валун. Затихнув навсегда, он вело сполз на землю. Я обернулся, собираясь поблагодарить за помощь, но так и застыл, вытращив глаза на игрока с синим ником. Геральт, горный охотник, пятый уровень, гном. Фракция авенус «Спасибо, вы, Геральт! Спасибо, Геральт! Выручил!» Выдавил я, успев проглотить имя Вестник. Бурая борода, одет в обычную охотничью одежку. Кожа, ткань, серый плащ с капюшоном на голове. Он пристально смотрел на меня, не опуская самострела. А потом, ехидно улыбнувшись, спросил. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» У меня перехватило дыхание. «Откуда он может знать?» Но ну, не может же быть все так явно!» Вот так сразу всю мою конспирацию порвать в клочья. — Как тебе моя многоходовочка? — ощерился гном Геральт.